Котел Гулеша из Медвежатины. Задачу мы выполнили. Какая цель была операции Капкан? С какой задачей мы пошли в прорыв? Похулиганить и выманить на себя подвижные соединения противника. Выполнено. Вон они, в поле горят. Квест исполнен. Ставим зеленую галочку. Более того, тем, что они горят, план перевыполнен. Мы их не просто заставили выгрузиться, мы основательно их обескровили, выбили часть. Уже, а мы еще живы, значит еще побьем. И они нас. А потом появились на поле боя, феерично появились, надо сказать, боевые электрики. сс Мертвая голова. Из резерва из Европы. Свежие, полнокровные, на новой технике последних модификаций. С высоким, эмммм... Про эсэсовцев язык не поворачивается сказать «высокий дух». Скажем так, с высокой агрессивностью и боевитостью. В общем, в бой они лезли как обкуренные, положить их в пыль мордой было сложно. Надо было их основательно прорядить. Вот так вот ехали себе отборные эсэсовцы к Сталинграду, а тут какой-то оборзевший русский живьем начал сжечь немцев. И вот они уже глотают воронежский чернозем обеими ноздрями. План многократно перевыполнен. Только мы уже потеряли внешний контур обороны. Еще бы. В первый день своего появления мертвая голова восемнадцать раз ходила в атаку. Они обстрелянными новичками они не были. На следующий день шестнадцать атак. Прибыл и птап. разочаровал. Во-первых, пять батарей по 4 орудия 45 мм. На конной тяге. 20 пушек «Прощай, Родина». А у СС новые панциры. Но было еще у ИПТАП три роты ПТ-оружий. Восемьдесят ПТРС. Нет, об это немец лоб не расшибет. И Катуков сдулся. Надо было ему нарваться на такие же, как мы, истребители танков. У немцев истребителей танков называли ягдпанцерами. На вооружении у них была машина под названием «Мародер». Я не помню такую. Штуги помню. Были ягдпанцеры на базе «Пантеры Тигров». А вот мародеры... Хотя у них был какой-то хитцер, охотник по-нашему. Но это в 1944-м, уже при боях в Европе. Погоди, что-то припоминаю. Так, зимой в Москве мой артнаводчик наводчик вел дуэль с самоходами на базе легких чешских танков с нашими F-22 на вооружении. Может, это и есть мародеры? А что, вполне. Чешские Т-35 и Т-38 уже совсем не огонь. А вот как самоходное шасси, надежное, проверенное, освоенное производством очень даже. Вполне в духе немцев. «Рзац танк». Так к такому решению пришли рано или поздно, в зависимости от зажиточности, все воюющие стороны. Как только стало нужно танков много-много, а ресурсов стало мало-мало, так все стали шлепать РЗАЦ-танки, РЗАЦ-самолеты, РЗАЦ-оружие и другие заменители. Кстати, наши сейчас уже говорят, что немцы применили егерскую тактику. То есть мою. Хотя я ее у них же также скопирайствовал. Ха! Представил себе, как в этом мире появился интернет, и многочисленные ветераны диванных войск повели ожесточенные битвы. Кто у кого перенял тактику противотанковых самоходов? Будут говорить, что засада — древнейший способ ведения войны нашим народам. Еще славянским или скифским способом ведения войны называют, а в духе Кутузова — заманить, перебить. Но это не важно». А важно то, что Катуков потерял половину танков одного из комполков, что по старой памяти рассчитывал на неуязвимость своего именного КВ. Возглавил лобовую атаку, но был уже не сорок первый год на дворе. Сгорел, как факел. Не добившись особых успехов, Катукова отвели в тыл. «Пшик!» «Зачем так рано ввели, — спрашивается, — где знаменитая выдержка Ватутина?» Планировали же, как нас начнут убивать. А мы еще вторую линию держим. Пока держим. А горлышко бутылки, в которой мы сидели, все уже и уже затягивалось. Теперь проскочить не необстрелянными не мог ни один транспортный конвой. Так что вот оно, как все повернулось». Перед самым схлопыванием канала снабжения силой заставил покинуть «Медвежий мешок» все свои тылы. Отправил начальника штаба и аналитиков. Они выживут, восстановят штаб-бригады. Будет штаб, будет бригада. Не пропадут наработки тактики боя. Отправил всех военкоров, всех воинженеров, представителей КБ. Уцелеют данные анализа боевого применения экспериментальных машин. Выгнал всех саперов и химиков. кладовщиков, расшифровщиков, бригадные мастерские, банно-прачечных бойцов, автобат, водил и ездовых, рембат с матчастью, госпиталь и медперсонал. А сейчас стоял и смотрел вслед Су-85Б без орудия. Почему Б? Потому что глядь такая подвела, пидманула, подвела, которую увозила из окружения мою жену, одной из последних. Во-первых, отправить ее было непросто, не хотела тупо. Со мной решила помирать, и не верит, что помирать-то я не собираюсь. Поломает меня смерть, пережует, да и выплюнет в госпиталь мучиться. А во-вторых, я командир. Я наведу тысяч глаз. Я буду в первых рядах спасать жен, перины, столовое серебро и баяны с коврами, как некоторые именитые генералы. Нет, не буду. Моя жена — офицер. И она до последней минуты спасала жизни моих бойцов. Рисковала жизнью наравне со всеми. У нас в мешке не было больше непростреливаемых мест. Все простреливалось немцам. В любом месте снаряд мог на голову рухнуть. «Жди меня, я вернусь», — сказал я ей. «Вернись, пожалуйста, я не смогу без тебя». Вот такой у нас медовый месяц. Goodbye, my love. Goodbye. Так, это что за явление? На нас летел американский бронетранспортер с белой медвежьей мордой. Ха, мой трофей добрался до меня. Да. А в нем гости и вести. Многое прояснившие вести. Гости, мой двойник. Бывший мой же командир комендантского взвода, Тот, что волчара, и группа его бойцов-волкодавов. Так, опять игры с кольцом всевластия. Таки да. Мы коротко пообщались. Ммм. Так, изложу последовательность событий в свете вновь открывшихся обстоятельств. Первое. При обороне Воронежа засветился некий майор-медведь с новой нестандартной техникой и тактикой. Второе. На этот участок фронта прибывает группа офицеров из Берлина и очень плотно начинает копать по теме майора-медведя. Но тут объект погибает. Глава рабочей группы немцев не верит, продолжает работать. Третье. Наше командование получает от своих агентов инфу на главу группы, а он — знакомец, Вильгельм фон Грейштейн, тот самый немчик, которого я пожалел, не добил. Вот дурак. Вот он, локоть, не укусишь. Четвертое. Наше командование покрутило расклад, и вот моя егерская бригада со Сталинградского направления перенаправляется в Воронеж. И становится приманкой. Пятое. Во время засады на колонну бронетехники прошла идентификация по радиоперехвату. Хорошо понимающий русский язык Вилли сразу сопоставил «берлогу», «пуха» и «медведя», удовлетворив, наконец, нетерпеливое любопытство командования армейского корпуса вермахта относительно личности командира непонятного формирования русских. Шестое. Командиры немцев заставляют принять план «медвежий капкан». Седьмое. Егеря втягиваются в организованный капкан. Восьмое. Медведя немцы берут в плен. С последним пунктом не согласен. Девятое. Двойник остается. Узьмин покидает мешок. А, а придется. Но не сейчас. А когда? Захлопнется колечко. Нервничал волкодав. Ты колечко-то не зажимай, прорвемся. Мы еще вторую линию не сдали. Мы еще повоюем. Да и рассвело. «Сегодня мы с трудом будем выбиты со второй линии, завтра обороняем последний рубеж, а уж потом прорываемся». «Ничего у тебя не выйдет», — качает он головой. «Пух! Я никуда не поеду. Еще не все панциры кончились. Свалили с глаз моих, пока налет не получили. Не кучковаться! Работаем, негры! Солнце уже высоко!» «Будет пункт десятый». Двойник изображает командование в опустевшем штабе, в моих очках, фуражке, кожанке и доспехе. А я, переодетый в обычного егеря, воюю. Ха! Теперь мы не сильно похожи. Мочка уха у меня отросла, а у него нет. И глаза у меня теперь светло-светло-серые, почти белые. А у него, как у меня раньше, сине-зеленые. Громозяка меня еще и под подстриг машинкой, под ноль. В мою честь немцы даже отменили свой привычный распорядок дня. В пять тридцать началось. Засвеченные вчера позиции моих бойцов основательно перемешали снарядами с землей. Бейте, бейте, если там кто и остался, накажите их за тупость. Вчера же ясно приказал сменить позиции. Были же заготовлены резервные огневые. Потом прилетели юнкерсы, стали бомбами засыпать. А за ними — лапотники. Эти землю носом рыли. Все норовили под маск сети заглянуть. А зениток у нас мало осталось. И наша авиация носа не кажет. Всю повыбили. Бубновые. Мы ждем. Жарем, скрипя песком на зубах. Что теперь делать, если от постоянных обстрелов и бомбежек песок этот везде? Жалею, что в тот раз выкинул кашу. Там и песка было чуть-чуть. Интересно, что немец сегодня придумает? Завчера он применил давление по всем направлениям сразу. Тупая тактика. Все их численное превосходство размазалось по окружности, воевали один на один. Вчера массово применял авиацию, зачищая наши опорные пункты один за другим, добивая танками. Итог. Десяток танков сожжено, сбито 12 самолетов. Зениток у нас почти не осталось. И потери большие. «Тринадцатый, это восьмой. Выстраиваются напротив меня свиньей!» Протрещал эфир. «Принял. Держись. Действую, вариант два. Вариант два!» «Понятно. Решили танковым клином бить. Ну-ну. Это же не времена рыцарей в сверкающих доспехах. Тут вам Чудское озеро не прокатит». «Да?» И там не прокатило. Тем более... Так, устанавливаю связь с артподдержкой, потом ориентирую два своих танковых клина. А что? Раз они собрали танки в кулак, значит, оголили остальные участки. Вот и вдарим им в борта. Запрыгнул на броню Т-34М со схематичным парусником на башне. Постучал почти вежливо прикладом в люк. Двигатель взревел, покатили. Как и предусматривал планы, именно его второй вариант, капитан Сопрунов, сегодня он восьмой, обстрелял идущих в атаку немцев, заставил их развернуть боевые порядки, высадить пехоту. Как только панцергренадёры немцев стали высыпать из броневиков, восьмой отвел единорогов и танки на запасные позиции. Плохо, что это не осталось незамеченным этими новыми немецкими штурмовиками. Говорят, это и есть фокеры. Пулеметно-пушечное вооружение, бомбы 25 и 50 килограммов под крыльями, толстый лоб. Они гонялись сегодня за нашей бронетехникой, подавляли огонь в скрытых позиций наших пушек и пулеметов. Видно, хорошо мы приорядили их лапотников, что сегодня они почти не показываются. Утром юнкерсы отбомбились по площадям, лапотники покрутились, потеряли еще один самолет. Больше не показываются. Теперь вот. Покеры шныряют. План. Родили мы несколько вариантов развития событий. Но пришлось жрать панцур-шоколад, заедая таблетками из спецаптечек сбитых немцев. Да-да. И там, и там была наркота. Нейростимуляторы. Ужасно грязные. Но за время боев накопившаяся усталость давила, тупила. Каждая таблетка, каждый батончик шоколада убивает нас. Но... Нет, определенно немец справится быстрее. Колес было мало, выделял лично и только тем, кто участвовал в мозговом штурме, честно предупредив о том, какую гадость мы сейчас глотаем. И сейчас я под дурью. Руки и ноги подрагивают от напряжения, сердце работает на износ. Мозг закипает, но надо, Витя, надо. Вот они, немцы, а вот вам и привет из резерва главного командования. Нравится? А мне как нравится, что полки вернулись. Полка полках РГК калибры не детские. Взрывы опрокидывают танки, как и бувные картонные коробки. От разрывов с танков слетают гусеницы, детонируют топливо. Кучно положили. Молодцы. А кактус вообще герой. Так и запишем в представлении на награждение. Если бы не его мастерство арт-наводчика. Пи! И сес бы нам. А пока танковый клин врага наслаждается поркой особо крупными дрынами, нам надо обеспечить себе пространство для игры. Белый шум отрубил эфир. Это вступило в последний свой бой глушилка. У нее сегодня свой бой, свой план. Глушилка заведет самолеты врага в ловушку. Маневрирующий безбашенный пазик с глушилкой заставил немцев прекратить напрасный расход снарядов, и начать охоту за этим постановщиком помех с воздуха. Зениток у нас осталось мало. Прикрыть весь наш плацдарм уже не получается, а надо. Вот мы и решили собрать ПВО в кучу и создать приличную плотность огня в отдельно взятом месте. Надо было в это место заманить самолеты противника. Собьем самолеты. Нечем будет немцу бомбить боевые порядки. Вот и пошла в расход глушилка, как приманка. В бой! Мои танки летят по полю боя параллельно клину панциров, огибают выгиб земли, что разделяло нас и панцирный клин. На этой высотке были позиции восьмого, теперь нашпигованные взрывающимися сюрпризами и оставленные. По нам открыли огонь. Бабах! Ни херасе! Я спрятался за башню. Перед моим носом снаряд с вечкой ушел в небо, отбитый маской орудия. Идущий следом малыш вздрогнул, крутнулся на месте, но мехвод успел понять, что они гуслю потеряли. Не развернул машину кормой к врагу. Десант посыпал на землю. Т-34М довернул башню, стал бегло стрелять из башенного орудия и спаренного пулемета. Я смотрел на это одним глазом, другим я смотрел в ухо архангелу Гавриилу. Так плотно мы жались к танку, прячусь за башню. Гавер толкнул меня, крутнулся ужом и полетел с брони. Я вздохнув, как перед прыжком в колодец, следом. Как меня учили, ноги, руки, карабин сложил. И все одно отбил себе все и сразу, покатился полностью потерявшись, дезориентировавшись. Несколько секунд вынужденно провел в роли мишени, пока понял, где земля, где небо, где свои, где не свои. Малыш кораблёва, который мы только что покинули, скрижетал, раздавливая орудие. Десант в рукопашку рубился с обслугой пехоты прикрытия, оскаленные в ярости и ужасе лица, разинутые в криках рты, занесенные над головами приклады, лопатки, штыки. Мгновение, и время снова пошло. Не так быстро, как обычно, но пошло. Я сориентировался. Я в ярости, и пусть весь мир подождёт. А стрелять в таком состоянии сложно, но нужно. Я с колена отстрелял магазин, поменял, отстрелял, побежал догонять кровавых воронов. Шаг два. Мир моргнул и вернулось нормальное течение времени с нормальной цветовой гаммой и звуками. Я аж споткнулся, сердце болезненно ухнуло. Гавар оказался рядом, тут же вырос, как из-под земли, пенек громозеки, протянул мне флягу. Ну ты! «Командир! Как из пулемета дал!» «И каждый выстрел в цель. Я такого еще не видел!» «Да с Бог увидишь!» — прохрипел я, осматриваясь. «Так, давай ракету на отход. Зарвемся!» «Дали в пятак. Пора и валить. Нас еще свинья ждет!» На ходу грузились на танки, подсаживая, затягивая друг друга. К сожалению, не все. Чадящими факелами горели два танка. Один из малышей и обычный Т-34 с граненой башней-гайкой нижнегородского соседа-автогиганта-инкубатора наших единорогов с завода Красная Сормова. Лежали пятнистыми кочками наши павшие. Не могли мы их собрать. Раненых бы не оставить врагу. А нам еще в бой. Этим лихим гусарским набегом мы обезопасили себе тыл, подавив противотанковую поддержку панциров и развеяв их пехотное прикрытие. А вот теперь пора и за них взяться, за танки с крестами. Встречный танковый бой. Приголубленный батареями РГК, панцердивизион дивизион вдруг осознал, что с тыла и флангов на них заходят не серые волки-собратья, а танки в выцвевшем хаке, стреляя с коротких остановок. И закрутились немцы, как карась на сковороде, не зная, от кого прятать корму. От танков... или от единорогов, сорокопятками, остатка полка и ПТАП. А командование немцев не может пробиться сквозь белый шум, не может скоординировать танковые экипажи. Не привыкли немцы к самоуправлению, к отсутствию связи. Да, к хорошему привыкаешь быстро. А тут еще и рассерженными шмелями залетали бронебойные пули, повылезавших из своих нор бронебойщиков. Расчеты ПТР сидели в своих замаскированных ямах, выжидая удобного момента. И вот он настал. На них никто не обращает внимания. Можно почти в упор расстреливать уязвимые места танков. Лючки, смотровые щели ведущие, колеса, траки гусениц. Танки сходили с лоб в лоб со страшенным грохотом таранных ударов. Мощнейшие взрывы боеукладок взметали башни танков к облакам, пехота рубилась штыками и прикладами. Гранаты рвали и своих, и чужих. Бронебойные пули и снаряды разрывали людей на куски. Кровавые брызги висели в густом от дыма и пыли в воздухе. Яростное безумие. Никто не искал спасения, ни егеря, ни эсэсовцы. Рубились, пока не падали замертво. Я опять упав в ярость. Расстрелял все патроны, перекидал все гранаты. А когда пришла пора штыка, меня выкинуло в обычное течение времени. Выкинулось силком. Вернулся звук, грохотом вернулся, удар в спину, небо и земля поменялись местами, сердце бухнуло и замерло, свет погас. «Прохор!» — откуда-то издали донесся отчаянный крик громозеки.